более реальная и более ощутимая, чем все затеи доктора Андрейшина. Ну, буду рассказывать подряд. Я оставил Черпанова споласкивающим на ночь рот. Коридор, бесхлопотный и тусклый, встретил меня толстыми колоннами, толстым гардеробом, толстым трюмо. Я шел, тонко ступая. Зрение мое было сплошь, как бы сказать, точнее, сиротское. К тому же и коридор, трудно перечислить, чем способствовал внутренней суете. И вот у последней колонны, за несколько шагов от настоящей двери, я увидел Савелия Львовича. Право достойно сказать, поприглядевшись к его лицу, что он грехнулся. Всегда без разбору, полной неиссякаемой вежливостью и опрятностью, он теперь, разводя ручками, приплясывал возле колонны, словно стараясь свалить ее своими словами. Дополню еще, что я и сам испытывал тогда страшное возбуждение, близкое к бреду. Эта встревоженность, это... Взбугаченность очень меня пугали, хоть я и смертельно устал и еще более смертельно желал спать. Его альпаковый пиджак, застегнутый всегда на три пуговицы, распахнут, причем распахнут не случайно, как распахиваются все, когда им, например, жарко или шатаясь от усталости, нет. Здесь... Полы были разведены с таким отчаянием, что я до сих пор не понимаю, какие обстоятельства помешали вырвать пуговицы с корнем. Тем более, что и времени у него имелось достаточно для вырывания не трех, а трехсот пуговиц. Он ждал меня здесь с полуночи. Пуговицы эти он непрестанно ласково шнырял пальцами словно их вскармливая, мало того, что они обнаруживали его всплощенность, но и говорили, что в нем вместо четких размышлений клокотало воображение, увлечение и надежда. «С позараночку я поднялся, Игорь Егорович, с позараночку!» — забормотал он, но тут же через две минуты сознавшись, что ждет меня с полуночи. Опровергаете ли вы утверждение, что вы являетесь ближайшим советником и другом Черпанова? Открою, была мысль самому с ним переговорить. Но не лучше ли расставить предварительно силы с вами, при том условии, конечно, если вы работаете с ним, а не просто бродите около? Вопрос его распахивал передо мной то, что я боялся распахнуть и бродил около. Ответ Савелию Львовичу был ответом и самому себе. Соглашаюсь, что и сейчас, похватившись, я все-таки задержался с ответом. Задержался я еще и от какого-то трескучего и брызгающего волнения. Савелия Львовича, с которым он никак не мог управиться. Даром, что управлял людьми четыре года и как управлял. Но об этом после. И вот, закрывая свою сонливость и размягченность, наматывая, так сказать, все нити мышления на шпульку разума, я установил перед ним, что не брожу, работаю и буду работать». Он отскочил от колонны и, раскидывая полы, сверкая никогда не сверкавшими ранее пуговицами, помчался коридором. Все это меня столь занимало, что я безропотно ходил взад и вперед с ним. Он фыркал, пыхтел, подпрыгивал на одной ноге. Его альпаковый пиджачок раздувался, делал его похожим то на мяч, то на рыбий-пузырь. Многое от этого спотыкания было в нем искреннего, но кое-что понадобилось ему для выведывания, для открытия меня толчком».